Что есть вампиризм? Для большинства всего лишь вопрос специфичной жизнедеятельности организма. Для определенного круга придурков возможность обрести бессмертие, мистический антураж, упоение гипертрофированной силой и возможность всю жизнь ходить в черном. Для третьей самой узкой касты избранных, в худшем смысле этого слова, само понятие «вампир» ассоциируется с безграничной властью, ощущением себя сверхличностью, неким промежуточным звеном между человеком и Богом, причем ближе к последнему, убивать, будучи почти неуязвимым. вершить справедливость исключительно в собственном понимании, наказывать неверных, а преданным даровать вечность. Красиво звучит, правда? Иногда лишенным тени не остается ничего, кроме как принять эту теорию ради хоть какого-то оправдания бессмысленности собственного бытия. Человечество вполне в состоянии обойтись без вампиров. Вампиры без людей. «Нет. Так кто в ком больше нуждается?» Я настроился на максимальный выплеск энергии и думаю, что смог бы положить трех-четырех. Если бы передо мной стояли люди, количество предполагаемых поверженных можно было бы удвоить. Вбирать в себя весьма противоречивую энергию вампиров было слишком рискованно. От переливания не той группы крови человек может всего лишь умереть. Я же при достаточно большой дозе рисковал стать их подобием. Представляете себе энергетического монстра, обуреваемого жаждой человеческой крови? Обесилил жертву и пей! Кто сможет остановить такое чудовище? Мы стояли друг против друга. Я и они. Никто не делал резких движений. Никто не пытался спровоцировать противника или напасть первым. Все слишком хорошо понимали опасность случайной ошибки. По сути дела, я даже не был им особенно нужен. Барон дал приказ на отстрел Сабрины, но она ушла, и Ева тоже. Каким-то боком остался я. К порогу главы общины следовало положить хоть какое-то подношение. Вот этой компенсацией и был я. Наверное, мне все-таки стоит уйти. У вас свой коллектив, своя вечеринка, а я хотел лечь спать пораньше. Прошу прощения, если кого обидел». У меня и в самом деле полно дел. Ответом послужил ярко выраженный скрежет быстро обнажаемых клыков. Теперь им уже не было дела до барона. Они всей душой намеревались отомстить именно мне, за что уже неважно. Я принял левостороннюю стойку, втянул ноздрями воздух, И невольно поморщился. Вампиры так не пахнут. Даже самые пугливые — это либо скунс где-то рядышком сдох, либо городские синезаторы свою машину у входа оставили. Вслед за мной начали морщить носы и прочие гости. — Что за отрицательный резус, господа! — «Кто здесь так?» — брезгливо вопросил высокий композитор из училища культуры. Подозрительные взгляды почему-то начали сходиться на мне. «Это не я!» «Пожалуй, действительно не он!» — подтвердил кто-то с дальних рядов. «Запах идет из подвала, и очень уж...» «Концентрированный!» «Бывает, впечатлительные не выдерживают, теряя контроль от ужаса!» Вынес свое предположение известный чиновник областной администрации. «Не стоит волноваться, молодой человек! Вас всего лишь передадут с рук на руки нашему руководству!» «Может, все-таки из него немного отпить?» Некоторые предпочитают с душком. После этой фразы возбужденно загомонили уже все. Я разжал кулаки и позволил себе расслабиться. Поверьте, сомневающаяся толпа вампиров куда менее опасна, чем один, но убежденный. Известно немало случаев успешного бегства жертвы, в то время как два или три вспыльчивых кровососа так и не могли прийти к компромиссу. Осторожно двигаясь вдоль стены, возможно, я и ушел бы незамеченным, если бы не эффектное появление Сабрины. Увы, иначе она не может. Разгоряченный Феррари с горящими фарами на полном ходу рыча ворвался в помещение. Недострой всегда имеет некие преимущества. Отсутствие дверей и косяков в данном случае оказалось как никогда кстати. Только нечеловеческая реакция вампиров позволяла им чудом уходить из-под колес. Сабрина лихо осадила своего любимца, едва не отдавив мне ноги. «Дэн, сколько тебя можно ждать? Скажи всем до свидания, пожелай спокойной ночи». «И машину. Дома тебя ждет порка, молоко с медом, теплая постели и горячая я». Ничто так не возбуждает аппетит, как всплеск здорового адреналина в крови. Я виновато и развел руками, поклонился присутствующим и взялся за дверцу. Пять или шесть особо ретивых гостей жадно оскалились на мою спину и, прежде чем хоть кто-то успел сделать шаг, Из-за опущенного стекла высунулся грозный ствол пластмассового автомата. «Оружие заряжено двойным баллоном святой воды!» Громогласно объявил срывающийся голосок Евы Лопатковой. «Первый же гад, показавший зубы, получит длинную струю прямо... Э, прямо... Э, в общем, куда-нибудь на мой выбор, но в любом случае больно. Глухие есть, а то я охотно... повторюсь сурдоводом водяной автомат начал выписывать самые невероятные зигзаги бедные вампиры шарахнулись в стороны самое опасное оружие в мире то которое держит женщина я гордо плюхнулся на заднее сиденье приложившись затылком авиалончель все это будет включено в счет и предъявлено к оплате этой же ночью Не оборачиваясь, предупредила Сабрина. «А теперь резко сваливаем отсюда. Ева, закрой окно. В машине уже дышать нечем». «Сейчас должно рвануть!» Радостно обнадежила охотница. «Нам осталось лишь закупорить выход. Где соль?» «Рядом с тобой, в бардачке». Автомобиль, пятясь задом, выбрался к выходу. Задыхающиеся вампиры, Осторожно двигались вследом. Ева, отважно выпрыгнув на ходу, с размаху припечатала об пол два раскрытых пакета с баскунчакской солью. Эффект не хуже взрыва противотанковых гранат. Метра три свободного пространства творчески засыпано крупнокалиберными поваренными кристаллами. Гости спустили тоскливый вой. «А почему, собственно, такой запах?» — спросил я, когда «Феррари» выкатывался на улицу. «Неужели канализацию прорвало?» «Почти!» — серьезно кивнула моя подруга. «Мы бросили в туалет шесть брикетов турецких дрожжей. Результат брожения почти моментальный. Ева говорила, что они так развлекались в школе, чтобы сорвать контрольную. Когда мы отъезжали, рев, раздававшийся из подвала, набрал максимальную силу и полноту чувств. Видимо, их уже лихо заливало. Не знаю, получилось ли у нас по-настоящему грязная забава, достойная продолжателей пластилина колец, но барон явно ожидал более предсказуемых действий. Данный разворот событий был в новинку даже нам. И вынужден признать, девочкам это пришлось по вкусу. Возвращались с ветерком, смехом и чернушными шуточками. Домой даже не заезжали, направившись сразу в сторону трех проток. До рассвета не так далеко. Отдыхать на даче у реки на свежем воздухе гораздо приятнее, чем париться в городской квартире. Опять же, там должен быть енот, запас продуктов и всего необходимого. А самое главное — целый день отдыха. Раз уж охотники передоверили ловлю нас своим друзьям-вампирам, совершенно идиотское сочетание, то раньше следующей ночи беспокоиться не о чем. Разве что с утра позвонить в Соловьевскую больницу, выяснить состояние храпа, если можно завести ему яблоки и ананасовый сок. Шутка. Оборотни лечат совсем другим. Случайный порез серебром вполне может вылиться в достаточно серьезную рану, но вроде бы именно в этой больнице есть специалисты нашего профиля. Да и сам оборотень слишком могучая фигура, чтобы загнуться от одного удара. Как жаль, что я не удосужился спросить Кондора о том психе, что полоснул храпа. Любому дураку ясно, это не случайное нападение».